фонарики. Бон – самый главный буддийский праздник в Японии, имеющий самые разные названия. Праздник фонарей, день усопших, день всех буддийских душ. Накануне, 13 июля или августа, где как отмечается, души предков являются к своим потомкам, чтобы их поподчевали и порадовали цветами на домашних алтарях. 15 или 16 -го гостей – вежливо провожают домой в потусторонний мир. Обратный путь душам предков принято освещать фонариками, чтобы им было видно, куда идти. 16 августа все окрестные горы вокруг Киото рассвечиваются массой горящих фонариков, из которых складываются иероглифы доброго пожелания. Главное украшение праздника – иероглиф «Дай», что значит «большой», выложенный теми же фонариками на горе к востоку от города, в названии которой – «Даймондзи», кстати, тоже присутствует этот слог. Дух захватывает от гигантского пылающего знака во всю горную вершину. В этот день туристы со всей Японии съезжаются в Киото полюбоваться на необычное празднество. Есть другой обычай, когда в фонариках зажигают свечи и пускают их вечером вниз по течению реки. Гостящие духи предков последуют закачающимися и мерцающими огоньками фонариков, покинут города и села живых людей и вернутся в свою горную страну. Иногда на плотике с горящими фонариками ставят еду с алтарей, завернутую в листья лотоса. Эти завтраки предназначены для духов, чтобы те не оказались голодными и не задерживались в мире живых. Сомэн – типичное летнее блюдо японской кухни. Тонкая, как нить, лапша подается в ледяной воде. Едят ее, вынув из воды и обмакнув в жидкоразведенный соус. По названию «сомэн» Соответствует своему характеру, слог «со» означает «простой, естественный». И по традиции китайской кухни, заимствованной японцами, как и многое другое, обозначает вегетарианское буддистское кушанье. Слово «мен» переводится как «лапша». Поскольку души предков являются буддистами, считается, что после смерти все становятся буддами, им не дают ничего мясного. На алтарь, поэтому в качестве угощения для духов, кладется именно сумен, а также баклажаны, огурцы, персики, груши, инжир. В некоторых провинциях в маленькие баклажаны и огурчики вставляются ножки-зубочистки, и овощи превращаются в подобие лошадей и ослов, которые должны помочь духам проделать долгий и трудный путь туда и обратно. Крис просил прийти в храм пораньше, часов в пять утра, до того, как все фонарики будут розданы. Монахи готовили их несколько дней подряд, каждый на свой лад и вкус. Выставка фонариков была весьма пестрой. Большинство имели квадратную форму, просто кусочек рисовой бумаги, натянутый на деревянный каркас. Но встречались среди них и фонарики более сложной формы и даже в виде лодки. Причем один такой был установлен на плот, сооруженный из пивной банки. Фонарики были выставлены в зале для медитации, каменный пол которого был заслан ковриками. Когда мы с Окасан подошли, там толпилось уже довольно много людей. Гости рассматривали фонарики, выбирали те, которые собирались взять себе. Самые интересные уже были разобраны. Нам не оставалось ничего другого, как подписать свои имена на двух из тех, которые еще не обрели хозяев. Я заметила молодого монаха, бывшего с Крисом, когда я встретила их на улице и подошла к нему поздороваться. В этот момент в зал торопливо вошел сам Крис. Я представила обоих Ока-сан, она предложила им обязательно заходить в мицубу во время следующего сбора милостыни. «Я знаю, монахам не часто приходится покидать свою обитель, но если вы будете неподалеку, прошу заходить и быть у нас как дома», сказала Ока-сан. Друзья поблагодарили ее, и Крис, который работал на кухне, заторопился на свой пост. Его друг показал нам трапезную, где посетители угощали сомен. Приходили целыми семьями. Мужчины в теннисках, женщины в летних платьях, мальчики в шортах, девочки в ярких юкатах. Все были весело, держались непринужденно. Зрелище необычное для аскетичной и строгой обстановки храма Дзен. Монахи собирали посетителей в большие группы, чтобы сразу заполнить трапезную, усадить всех и обслужить. Когда трапеза заканчивалась, заводили следующую группу. Никакой почтительной торжественности, подобающей храму, монахи быстро и споро обслуживали посетителей дружно с аппетитом поглощали сомен. В храме с низко нависшими крышами и каменными полами было прохладно. А внутренний сад, камни и трава, которого были обильно политы водой перед приходом посетителей, дышал свежестью в полуденном зное. Мы пробыли там до самого вечера. Когда начало смеркаться, мы с Окасан забрали наши фонарики, взяли такси и поехали на бульвар Кита-Одзи. «А не пустить ли нам фонарики по реке?» — предложила я. Читала, что так поступают, но никогда не видела, как это делается. — «На Кама их не пускают. А мы попробуем. Сделаем из чего-нибудь плоты и отправим». Я вспомнила, что видела в сарае дощечки, которые можно было для этого употребить. У Касана идея понравилась. Свой фонарик она тоже отдала в мое распоряжение. Кнопками и бечевками я прикрепила хлипкие бумажные светильники к щепкам, вколотила в них по гвоздику, насадила на них свечки, и мы понесли мое творение к реке через соседский двор. У реки было полно людей, сидевших и гулявших по набережной. Окасан, прикрыв ладошками фитильки свечек, чиркнула спичкой и зажгла фонарики. Я поставила плотики на воду, они закачались на водяной рябе и тут же уткнулись в песок. «Брось, ничего у нас не выйдет», – махнула рукой Ока-сан. Я выудила фонарики, подобрала повыше юбку и зашла подальше в воду, где течение уже было сильным. И оно подхватило наши фонарики, они закачались на мелкой волне и поплыли вниз по реке. Зрители, собравшиеся возле нас, захлопали в ладоши. Фонарики наперегонки прыгали по водной рябе, один казался шустрее и захватил лидерство». Мы с Окасан пошли за ним вдоль реки. Перед самым мостом Сандзё устроен искусственный порог, где вода падает примерно с метровой высоты. Тут нашим фонарикам придет конец, подумала я, наблюдая, как они подплывали к этой маленькой Ниагаре. В этом и состояла причина, почему никому не приходило в голову отсылать духов домой по реке Каму. Первый фонарик скатился по водопаду, и свеча погасла. Но к нашей радости сам фонарик удержался на поверхности и весело запрыгал в брызгах воды ниже по течению. Второй тоже благополучно миновал преграду, не погас и последовал в догонку за первым по гладкой воде к следующему мосту Сидзё, где их ждало следующее испытание». Народ на набережной с интересом наблюдал за маленькой драмой с фонариками и вместе с нами радовался их пока благополучному путешествию. Окасан прыгала, как маленькая девочка. Мы уже миновали чайные домики Пантатё и шли за фонариками дальше. Я ступила с темноте на камнях ремешок деревянной сандалии порвался и она слетела. Окасан подбежал к веранде домика, где кто-то сидел. Эй, Фукумото Сан! «У Кикуко порвалась гетта. Бросьте нам пару!» «Сейчас!» – послышалось в ответ. «А вы видите, кто-то пустил по реке фонарики!» «Это наши, наши!» – прокричала Окасан. Вышла служанка с парой сандалий для работы в саду. «Они грязные!» – извинилась девушка. «Но ничего другого под рукой не было!» Я поблагодарила, быстро переобулась, и мы побежали дальше. Люди на мосту Сидзё указывали на огонёк, скользящий по реке. Потухший фонарик в темноте уже не был виден. Водопад у этого моста был выше, и мы с Окасан остановились возле него, надеясь, что фонарики как-нибудь проскочат. Увы, плотики разлетелись на куски. Ни клочка не было видно на поверхности. И все же мы испытали тайное удовлетворение от того, что все поглотила черная вода. Через неделю или около того я снова услышала голоса монахов под окнами. Но теперь я натянула на голову покрывало и стала досматривать сон. Через пять минут зазвонил телефон. «Кикуко, твои друзья пришли?» — услышала я смешок тетушки, не сулившей ничего хорошего. Я набросила старое кимоно, которое носила дома вместо купального халата, и сбежала вниз. Крис с приятелем сидели на приступке крыльца. С таким видом, будто визит в пять утра был делом самым обыденным. «Доброе утро!» «Вот мы и пришли!» Окасан еще спала в укромном уголке своих апартаментов, так что проснулась и впустила гостей наша тетушка. «Тетушка, а не могли бы вы напоить святых отцов чаем?» Первый раз в жизни я дерзнула попросить ее об одолжении. Она повторила мои слова шепотом, взглянула на молодых людей в буддийском облачении и пошла на кухню готовить чай. Монахи быстро выпили чай и поднялись уходить, просто, но с достоинством поклонившись. Это была наша последняя встреча с Крисом. Через две недели я уже была в Штатах, где приступила к написанию своей диссертации. Ровно через два года, в середине июля, я вновь приехала в Пантатио в гости, сходила в храм великой добродетели узнать, служит ли еще там Крис. Работавший в саду монах сказал, что Крис ушел, кажется, на Кюсю, точнее он сообщить не мог».